Фабула Нова Представляет аудиосериал У горизонта событий Пятая серия Марин! Так, никого дома нет А, да, они же вроде собирались в парк развлечений Ну что ж, это к лучшему Уйти по-тихому Все равно дальнейшее мое существование не имеет смысла. Как же мне теперь понятно чувство Иуды. Ему и выхода-то иного не оставалось. Сережа! Я извиняюсь, что не предупредила о приезде. Да, я думаю, деткам сюрприз устрою. А что тут происходит? Сережа, что случилось? М мама? Что это за таблетки? Ты что? Решил отравиться? Я... Обо мне ты подумал? О своей семье? Мама, это конец. Я не хочу ничего объяснять, но... Нет, тебе придется объяснить. Я чувствовал, рано или поздно ты доведешь меня до инфаркта. Мам, я боюсь, ты меня вряд ли поймешь и наверняка осудишь. Да что же стряслось? Я предал друга. Ой, только не говори ерунды. Разве ты можешь кого-нибудь предать? И что это за друг такой? Откуда он взялся? Ну, ты его, наверное, уже и не помнишь. Это Пашка, мой школьный друг. Так ты с ним сколько лет назад дружил? Как ты мог его предать, если он там, а ты здесь? А, -а, -а. или он, может, к тебе в постояльце набивался, а? Развелось охотников до дармовщины. Да ничего из того, что ты говоришь, не было и нет. И он уже тоже давно живет в Москве. Ну а что же тогда? Меня сегодня вынудили направить его на коррекцию. И что же в этом такого? Это же твоя работа. Мам, на коррекцию, понимаешь? Но это делается для его же блага. Тебе, между прочим, за это деньги платят. А у тебя семья, ребенок. Под словом «коррекция»? Подразумевается лоботомия. И что? Если она ему была показана... Да не да не была она ему показана. Я всячески пытался его спасти, но Роман Виталич сказал, что если я сию минуту не вынесу свое заключение, то ей подвергнут меня. А семью выставят на улицу. Ну и где же тут предательство? нам ты что, не понимаешь? В свое время этот человек спас мне жизнь. Но он же делал это по доброй воле, верно? К тому же, у него не было ни семьи, ни обязательств, а на тебе лежит такая ответственность. Или что, ты хотел предать семью, чтобы твой ребенок остался на улице? Ой, прошу тебя, не надо! Ну, конечно! Чужим людям помогать, так это всегда пожалуйста. А родного сына можно и последнего лишить. Главное, чтобы каким-то сумасшедшим друзьям было хорошо. Я все понял. Извини, ма, зря я тебе все это рассказал. Знаешь что, сынок, пожалуй, поживу я у вас месяц-другой, чтобы ты чего доброго не натворил глупостей. А то ишь ты! Решил осиротить единственного сына. Вспомнил про всяких там друзей, идеалы и прочую глупость. Живем, между прочим, не для радости, а для совести. Да, да, это я давно уже понял. Надо как-то теперь попытаться с этой совестью договориться. Да-да. Здравствуйте, Роман Витальевич. Вызывали? Вызывал. Проходите. Садитесь, Сергей Петрович. Если вы хотели направить меня на сеанс принудительной терапии, то… Зря, Сергей Петрович, вы думаете, что я настолько не ценю своих лучших специалистов. Учитывая ваш огромный опыт безупречной работы, я, наоборот, всё время думаю, как вам помочь. Mm -hmm. А чем же тут можно помочь? И главное, зачем? И простите, что не оправдал ваших надежд. Сергей Петрович, вы же как психолог лучше меня знаете, что такое эмоциональное и профессиональное выгорание. Вам просто необходимо восстановить силы. Поэтому предлагаю взять творческий отпуск на пару месяцев и отправиться, желательно без семьи, туда, где вы бы могли побыть наедине с собой, со своими мыслями. Творческий отпуск? Без семьи? Да, я на этом категорически настаиваю. Иначе и вас, и меня в том числе, могут ожидать крайне неприятные последствия. Юля, ваша ассистентка, девушка очень находчивая, видимо, решила поскорее продвинуться по карьерной лестнице и прыгнуть, что называется, через голову. В смысле, как? Как? Не удивляйтесь, она написала докладную в отделении, курирующее нашу с вами работу. В ближайшее время они отправят к нам комиссию, и тогда я вас умоляю, не игнорируйте эту возможность. Так будет лучше для всех нас, ведь у меня тоже семья, которая может оказаться под ударом. Вот же тварь. От чечева такого я от нее не ожидал. Ну что ж, и психологи иногда ошибаются в людях. Так что идите в отпуск, Сергей Петрович. Идите. На вашей карьере это никак не отразится. Во-первых, я уже говорил, что мы не разбрасываемся особо ценными специалистами. А во-вторых, зная и глубоко уважая вашего тестя, Евгения Ивановича. Значит, он решил напомнить, благодаря кому я получил повышение – И при самом неблагоприятном для меня раскладе, этот благодетель автоматически становится еще и главной невинной жертвой моей необъективности. Да, дел дрянь. Ну, в общем, надеюсь, вы меня поняли. Да-да, я понял вас, Роман Витальевич. Я бы очень рекомендовал вам отправиться куда-нибудь поближе к природе и отключить телефон. Времени у вас не так много, как кажется. Не смею задерживать. Всего доброго. До свидания, Роман Витальевич. Видимо, это уже паранойя. Любое высказывание, в котором так или иначе фигурирует время, кажется мне подозрительным. Или тут Пашка был прав, что даже мой начальник проникся этой же идеей? Или он что-то скрывает? Дать отпуск вместо того, чтобы следовать инструкции? Тогда зачем вообще была нужна эта жертва? Да, хорошо, хорошо, хорошо. Лучше об этом не думать. Ну, а Маринке скажу, что у меня долгосрочная командировка по работе во избежание лишних вопросов. Привет. А, привет. А почему не спрашиваешь, почему я такая радостная? Ну, Но... почему? Наш Артёмка решил ну, за компанию со своим другом Юрой записаться на курсы стартаперов и позитивного мышления. а А, -а. а зачем? Ну как же? Ребёнок познаёт мир, ему интересно открывать для себя что-то новое. Видишь? Значит, твои слова о том, что ему ничего не интересно, неправда. Ну, а почему Юра решил записаться именно туда, а не в кружок вышивания крестиком или секцию прыгунов на одной ноге? А там, глядишь, и у нашего было бы еще более экзотическое увлечение. Я всегда знала, что тебе нет никакого дела до нашего сына. Нашей единственной кровиночки. Ну, я рад, что хоть это стартаперство его заинтересовало. Кстати, а он-то знает, что это такое? И это все? Все, что ты хочешь сказать? Да нет. Ну, а что ещё? Любые знания и навыки сейчас, между прочим, стоят денег. Ах, Волоча. Ну хорошо. Сколько? 50 Сколько-сколько? Однако… А более, скажем так, бюджетного варианта стартапа не нашлось? Тебе жаль денег на развитие собственного сына? В таком случае лучше дать денег. Тогда, если повезет, мой внезапный отъезд может вообще оказаться незамеченным. Хотя долгосрочная командировка — это ж вполне приемлемое объяснение, но... Как говорится, во избежание расспросов. Ну, хорошо, Марина. Я переведу на карту. Сразу бы так. Так... Что ж, дань выплачена. Да. Обязательный взнос за право считаться благополучным и успешным погашен. Эти волшебные денежные знаки даже избавили меня от расспросов, куда я, собственно, уезжаю. А может, все гораздо проще? Ведь по большому счету ей абсолютно все равно. Теперь бы понять самому, куда брать билет. Расписание поездов, так. Хм. Надо даже не догадался, пока ехал сюда изучить его в интернете прям как в старые добрые времена в том походе Да, добирались на перекладных электричках Пару раз удирали от контролёров, но... ладно, ну Ладно, ну так-так-так, попробуем наугад И ближайший поезд в этом меню Да ладно, это же не может быть И этот первый попавшийся поезд оказался поездом в Энск. Ну да, представляете, так получилось. А знаете, я вас прекрасно понимаю. Мне всё чаще хочется всё бросить и начать заново. А? У вас не возникает ощущение, что мы проживаем не свою жизнь? Всё мчимся куда-то, ставим себе какие-то непонятные цели, а потом оглядываемся и понимаем. А времени-то нет. Даже нет времени остановиться и подумать. Но думать-то выходит сейчас опасно. Вы, наверное, слышали? О службах психологической помощи. А, в смысле? А, ну да, я слышал, конечно. Только вот не пойму, зачем они нужны, если времени и так осталось совсем мало? я смотрю, вы очень смелый человек, если решились заговорить об этом со случайным попутчиком. Ой, да что вы! Осень на дворе. У этих так называемых психологов самая горячая пора. работает не покладая рук. Или что там нужно для такой работы? чтобы в обществе царило спокойствие и не было места вредоносным идеям. А, ну да, ну да. Это верно. Работы у них поприбавилось. Мало того, я более чем уверен, что тот самый глобальный сбой был спровоцирован ради того, чтобы установить тотальный контроль системы. Но мы-то с вами нормальные люди. И прекрасно понимаем, что все это бессмысленно кого бояться? Того, кто по сути является призраком, пусть и наделенным определенными полномочиями. Да, да, как же это вы верно подметили. Призрак, призрак, призрак. Призрачное счастье, призрачные ценности. Живем не для радости, а для совести. Только вот в чем беда. Именно она и не дает мне жить, как ни в чем не бывало. Я же нахожу множество оправданий, но для предательства-то их не существует. Особенно нелепо, что два взрослых дееспособных человека, просто привыкших жить за чужой счет, оказались бы на краю гибели, если бы мне пришлось пожертвовать собой. Это все равно, что красить стены дома определенного под снос. Вы обратили внимание, какая сейчас молодежь? Ну, так это во все времена старшее поколения критиковало молодежь. А вот тут вы ошибаетесь. Никогда в истории человечества 30-летний индивид не считался ребенком. Может, это неспроста? Ну, наверное, просто их избаловали. А может, все гораздо проще? Они не видят смысла во взрослении на подсознательном уровне. Да? Ну, об этом я признаться не думал. Знаете, я размышлял, почему такие городки, как Энск, так притягательны для здравомыслящих людей. Да? Да и И почему? В них всегда кажется, что время остановилось. Время остановилось М? Так вот ты какой Ээнск? ведь я в свое время так и не удосужился побывать здесь. Ничем не примечательный провинциальный городок каких множество. Кругом хаос, запустение И почти нет людей на улицах Судя по всему, они стремятся Как можно скорее покинуть этот город Кафе Рапунцель Наверняка на его месте раньше была какая-нибудь столовая номер один Только вывеску сменили, а суть-то та же место городской парикмахерской салон красоты париж М -м, что ж очень всего лично Зато каждый клиентка этого заведения может с чистой совестью заявить, что вернулась прямиком из парижа детский приют номер два Ух ты и уму непостижимо В таком-то маленьком городке и логично, если это номер два, то есть и номер один. Что, давно у нас не было? А, а вот оно, новое веяние времени, чтоб ему пусто было. Раньше в такие заведения сироты попадали, или те, чьи родители вели себя неподобающе. А теперь не понять, то ли сироты, то ли нет. А ты смотри, смотри, зенки-то не отворачивай, небось в столице такого не увидишь. Ребятишки тут хорошие. Хорошие. Только сбегают часто, их потом ловят, назад возвращают. Ясное дело, они ни в чем не виноваты. Просто родители пытаются найти. Правду-то им никто и не скажет. Берегут психику детскую. Гляжу на них, и сердце кровью обливается. Кстати, полтинничка не найдется. А то совсем заболел от переживаний, а на лекарства не хватает. А, а да, да, конечно, вот. О, за это огромное спасибо уважаю. А то все сразу шарахаются, алкаш, алкаш. А я, между прочим, высшее образование имею. Всем денег жалко, а ты человек не жадный даром, что из столицы. Ищешь кого? Да нет, я просто так приехал. Ну, ладно, бывай. Вот чудак, ей-богу, вас не поймешь. Одним словом, зажрались. Так что вас привело в наш приют? А, желание помочь. Угу. И хоть как-то попытаться искупить свою вину перед их родителями, перед Пашкой, перед своей никчемной жизнью. Волонтер, значит. Ну что ж, волонтеры нам нужны. Мало кто из воспитателей у нас задерживается. Тяжело, знаете ли, эмоционально. У большинства детей очень незавидная судьба и трагическая история. К сожалению, проклятая система вносит свои коррективы в жизнь. Вы, надеюсь, к ней не лояльны? Раз уж сюда пришли. А, да не, конечно же нет. Мне-то терять нечего. Я уже потеряла всё, что могла. Эта работа хоть как-то спасает от ощущения безысходности. К тому же времени совсем мало. Но вот педагоги к нам идут неохотно. Если бы не Ирина Александровна, не знаю, что бы мы делали. Ирина Александровна? Так, интересное совпадение. Да, наш лучший воспитатель. Работает в приюте с самого его основания. Потрясающий человек и уникальный педагог. Я никогда не видела, чтобы кто-то вот так самоотверженно работал. А я могу ее увидеть? Она сейчас с детьми в летнем лагере. Ага. А где он находится? Если вы прямо сейчас хотите заняться работой, лучше помогите в благоустройстве территории. Нужно переоборудовать детскую площадку, а то эти качели уже настолько обветшали, что становятся опасны. Да я вам сейчас все покажу. о какие знакомые качели! Такие раньше были повсюду, ну надо же! Пережили развал Союза, и глобальный сбой. Так, ну <свят> <свят> Вот так и знал! Покачаться на качелях было плохой идеей. Ах, увы, время безжалостное и к ним. Наши качели! Ты только убивать и можешь! Татьяна Сергеевна, зачем он убил наши качели? Что здесь происходит? Это плохой человек! Почему он здесь? Наташа, не волнуйся, иди в дом, я разберусь. Ты только и можешь убивать! Это были хорошие качели! Что вы себе позволяете? Вы довели ты ребенка до нервного человек. срыва! Я не хочу тебя обидеть! Но... я ее не доводил, вообще? я вообще не понимаю, как она здесь оказалась? Ведь вы говорили, что дети сейчас в летнем лагере. Эта девочка поступила к нам совсем недавно. Родителей признали неблагонадёжными, хотя совершенно непонятно почему. Это были прекрасные люди, никому ничего плохого не сделали. У девочки и так сильный стресс. Наш психолог, ну, я имею в виду нормального психолога, а не этих фашистов. Так вот, она столько времени потратила на то, чтобы Наташа снова начала самостоятельно выходить во двор и разговаривать, а вы просто перечеркнули всю её работу. Но зачем вы полезли на качели? Татьяна Сергеевна, вы же сами видите, что качели были опасны. И хорошо, что они развалились подо мной, они покалечили нескольких ваших воспитанников. И расстроить Наташи у меня не было даже мысли. Тем более, я вообще понятия не имел, что кто-то из детей сейчас находится на территории приюта. Ладно, вы ведь правда не знали. А что с этими злополучными качелями, так получилось действительно даже к лучшему. Их уже лет десять назад пора было отправить в металлолом. Тогда, как закончите с качелями, Займитесь уборкой территории. Уф! Какой кошмар! Ты убил наши качели! Ты только убивать и можешь! Это плохой человек! Почему он здесь? Ну, я имею в виду нормального психолога, а не этих фашистов. А ведь у Пашки тоже наверняка есть дети. А, тя -тя -тя -тя. А, о! Благодетели столицы! Так ты еще и разрушитель! Стояли эти несчастные качели, 40 лет, никого не трогали. Нет, здрасте, приехали. У сирот последнее отнял. Да ничего я не отнимал. Мне заведующий велел эти качели разобрать, потому что они стали опасны для жизни. А ты, между прочим, мог бы помочь. Ладно, а че делать-то? с этим Митяй зовут. А, а меня Сергей. Ух ты, смотри! Живая кошка! Ну да. А чё, разве не всех бездомных животных уже отловили? Я в Москве лет пять их не видел. А что, домашних видел? Да нет, конечно. Это запрещено. Система же посчитал разведение домашних животных нерациональным и даже опасным. Во-во! Я... И у нас всех поздовали в карантин. Только какой-то карантин, когда уколы сразу в печь. А уличных всех приловили за премию. Вот за такую и сейчас пойди-поди рублей 500 дадут. Я не пойму, ты что, ловить её будешь? Же изверг, что придумаешь, пьёт, метается, человеческий облик потерял. Беги, мутор. Беги, прячься, не друзья тебе, люди, брыс! Ну-ка, вот сюда, давай на меня, на меня, на меня, О, аккуратно, вот так А я ведь раньше личным человеком был, а потом, возле осыпки, понеслось Ага, вот так положить Фу, а за что сидел-то? Да так, грохнуло одного, да ты не боись, я не опасен. Гнилой был человечек, таких только мальчик, иначе... А что иначе? А все равно они теперь все везде заправляют, только зря срок отмотал. Биографию попортил. Ну да, не опасен. Специализируется на отстреле мне подобных. Что ж, замечательно. Хотя, я ни о чем не жалею. Если бы тогда его не замочила, сделал бы это сейчас. А вот то, что такой человек возле детского учреждения ошивается, неправильно. И куда только это заведующий смотрит. Вот как! У нашего волонтера уже и добровольные помощники появились. А... Митяй, угу. за помощь спасибо, но денег не дам, даже не проси. И вы не давайте, пропьет. Да, хорошо, я учту. Так они, оказывается, еще и знакомы. Серега, я спросить хотел. А, давай, спрашивай. Ты в нашем городе где-то остановился или так? Одним днем приехал, потешил свою добродетель назад? Да нет, я задержусь на некоторое время. А, кстати, а где у вас гостиница? Так ее закрыли давно, за ненадум. За, не, за ненадобностью и здание аварийное. Значит, выходит, тебе и ночевать негде? Выходит, что так. Ничего, я что-нибудь придумаю. А что тут думать? Давай ко мне, если, конечно, не бризгуешь. Ну, и о чем мне терять? А пойдем. Во, вот это я понимаю, разговор. Только чур никакой выпивки. Проходи, не стесняйся. Правда, удобство в коридоре. Дом-то давно под снос определили. Вот и служит приютом для таких, как я. Ну, ничего, ничего. Главное, вон, крыша над головой есть. Тише, Марсик. Свои. Ты проходи, Серега, присаживайся. Сейчас чайку сообразим. Ага, спасибо, Митяй. Да не за что, утром ты мне помог Вот и я тебе А ведь я тебя сразу узнал Тварь Фабула нова. Истории в звуке